Но миссис Мэри Уэзер дежурила в этот вечер в госпитале, а миссис Мит готовила дома торжественно ужин для Фила, приехавшего на побывку с передовой. Мэла не спала. Никакой надежды, что заглянет хоть случайный прохожий. Уже неделю никто не наведывался в их дом, ибо каждый мужчина способный держаться на ногах, либо сидел в окопах, либо сражался с Янки под Джонсборо. Такое полное одиночество было непривычным для Скарлетт, и оно угнетало ее. Оставаясь одна, она невольно начинала предаваться размышлениям, а думы ее были слишком тягостными в эти дни. Как у всех людей, у нее появилась потребность вспоминать прошлое и тех, кого уже не стало. В этот вечер Среди окружавшего ее безмолвия стоило Скарлетт закрыть глаза, и она легко переносилась мыслями в Тару. И ей казалось, что она снова там, в сельской тиши, и жизнь течет, как прежде, не меняясь. И вместе с тем что-то говорила ей, что и там прежняя жизнь не вернется никогда. Она вспоминала четырех братьев Тарлтонов, и ржеволосых близнецов, и Томас бойдом и острая жалость теснила ей грудь. Ведь любой из близнецов, Стюэлли бренд мог бы стать ее мужем. Но теперь, когда кончится война, и она возвратится домой, их неистовая эгегей уже не донесется к ней из-за поворота кедровой аллеи. И Рейфорд Калверт, который так божественно танцевал, Никогда уже не пригласит ее на вальс и мальчики Монро, и маленький Джо Фонтейн. — и... Эх, ах, Эшли! — схлипнула она, уронив голову на руки. — Никогда, никогда не свыкнусь я с мыслью, что вас больше нет! — скрипнула калитка. И Скарлетт, вскинув голову, поспешно утерла рукой слезы. Она поднялась с качалки, и увидела, что рэд Батлер с широкополой соломенной шляпой в руке направляется по тропинке к дому. Она не видела его ни разу с того дня, когда выпрыгнула из его кабриолета у пяти углов. Тогда она заявила, что знать его больше не желает. Но сейчас ей так нестерпимо хотелось перемолвиться словом «хоть с кем-нибудь», чтобы как-то отвлечься от мысли о Бэшли. что она постаралась выбросить это воспоминание из головы. А по-видимому, тоже забыл об их размолвке или, по крайней мере, делал вид, что забыл и, как ни в чем не бывало, опустился на верхнюю ступеньку лестницы у ее ног. «Так вы, значит, не сбежали в Мэйкон?» Я слышал, что мисс Питти уехала и, естественно, полагал, что и вы с ней тоже. А сейчас увидел огонек и решил зайти, справиться. Почему же вы остались? Из-за Мелани. Она... Ну, вы понимаете. Она не может никуда ехать сейчас. Тысяча чертей. Уж не хотите ли вы сказать, что миссис Уилкс тоже здесь? Воскликнул он, и в неярких отблесках лампы Скарлетт увидела, каким хмурым стало его лицо. Что за безумие? Это крайне опасно в ее состоянии». Карлет молчала в замешательстве. Не могла же она обсуждать состояние Мелли с мужчиной. Ее смущало и то, что Ред говорил так, словно мог что-то понимать в таких делах. Это было совсем не к лицу, холостому мужчине. «Не слишком-то любезно с вашей стороны, что вы даже не подумали обо мне. Для меня ведь это тоже может быть опасно». Язвительно заметила она, наконец. Он лукаво прищурился. «Ну, я в любых условиях поставлю на вас против Янки. Уж не знаю, принять это за комплимент или как?» Неуверенно сказала она. «Ни в коем случае», — сказал он. «Когда же вы, наконец, перестанете по каждому пустяшному поводу ждать от мужчин комплиментов?» «На смертном одре сказала она. и улыбнулась, думая о том, что всегда найдутся мужчины, которые будут расточать ей комплименты, даже если Рэд никогда этого не делает. «Ох, это женское тщеславие!» — вздохнул Рэд. «Однако ценю вашу прямоту». Он достал портсигар, вынул черную сигару, поднес к носу, понюхал. Чиркнула спичка. Прислонившись к перилам, обхватив руками колени — Он некоторое время молча курил. Скарлетт снова стала тихонько покачиваться в качалке, и ночь окутала их своим мраком и тишиной. Пересмешник, пробудившийся дремоты где-то в лабиринте жимолости и вьющих сорос, издал одну робкую мелодичную ноту и снова умолк, словно передумав. Из темноты внезапно долетел негромкий смех Ретты. «И вы, значит, остались здесь из-за миссис Уилкс? Более странную ситуацию трудно себе представить». «Не вижу в этом ничего странного», — возразила она, мгновенно внутренне ощетинившись. «Не видите? Значит, вы не умеете взглянуть на вещи со стороны. У меня уже давно сложилось впечатление, что вы с трудом переносите миссис Уилкс». «Вы считаете ее глупой и бесцветной, а ее патриотические чувства нагоняют на вас тоску. Вы никогда не упускаете случая обмолвиться каким-нибудь уничижительным словечком по ее адресу. И мне, естественно, кажется загадочным, как это вы решились на такой бескорыстный поступок и остались с ней в осажденном городе. Ну, признавайтесь, почему вы это сделали?»